Глава 21. Мы с Макаром переглянулись. Он же единственный, всегда находился рядом со мной и слышал весь разговор с Михаилом Годуновым. Жуткая история повторялась. Но ни я, ни Макар не стали уточнять, что конкретно император сделал с Настей. Но в этот момент во мне проснулась настоящая жажда убийства. Такие уроды заслуживают лишь одну участь. И это смерть. Но, черт возьми, как одолеть бессмертного? Я опасался, что если мой друг узнает ответ, то точно быть беде. Такие новости и мертвого способны свести с ума. «Вот, я же говорила, ему вы не отомстите», печально сказала Настя. Я присмотрелся к ее полупрозрачному силуэту. Горло было перерезано, и на шее навечно застыли кровавые подтеки. Но из-за того, что Настя была вся одного цвета, Как и любой призрак, это не бросалось в глаза. Юбка была разорвана, тоже в грязи и пятнах. Один рукав у блузки оторван. Вывод был очевиден. «Как дело замяли?» — спросил я. Потому что главным было узнать, как императору это вообще сходит с рук, и как на него еще все дворянские рода не ополчились. Мой отец барон Меньшиков, но я незаконно рожденная. Он так и не признал меня. А значит, и предъявить ничего не мог. По сути, я обычная простолюдинка без прав. Хоть отец и любил меня, но, черт возьми, все эти дворянские интриги». Девушка отвела взгляд. «Отец не мог меня признать, иначе бы моя мачеха его разорила. Это долгая история. У нее свои связи на верхушке. Да и кто отец такой, чтобы тягаться с императором? Государь же его убьет!» Слова давались Насте нелегко. Уверен, если бы призраки могли плакать, то она бы сейчас заливалась слезами. Но до театрального выражения эмоций, как это делал Макар, ей очень далеко. Меньшиков был в списке, что прислал мне Дмитрий Павлович. Это я точно помнил. Ох, надеюсь, что не всех аристократов оттуда объединила одна беда. Иначе это жесть. По-другому назвать не могу. Как вообще человек с такими наклонностями может находиться у власти? Мне этого не понять. Разве что за ним стоит такая сила, что превосходит могущество всей аристократии. А это вполне укладывается в мою теорию с регатами. Но пока мало доказательств. Если мой план сработает, тогда я смогу перетянуть эту силу на сторону Ордена. Но это не делается так быстро, как хотелось бы. «Насть, сейчас мы отомстить не сможем, сама понимаешь». Начал я успокаивающим тоном. «И не ты одна жаждешь мести?» а ее следует подавать на холодную голову. Если хочешь, можешь присоединиться к нашему ордену. И тогда я и обещаю, что мы сделаем все возможное, и ты сможешь нам в этом помочь. Сама увидишь, как пойдет твой убийца и все его прихвостни, но это займет достаточно времени». «Хорошо, я хочу». «Очень хочу», — ответила девушка. «Леш, ты можешь привязать ее к кирпичу?» — серьезно спросил Макар. И в кои-то веки он не шутил. «К одному предмету один призрак, не забывай», — ответил я. «А чем плох мой медальон?» — спросила Настя. «Ничем, просто если предмет будет привязан к Лёше, мы сможем всегда быть рядом», — смущенно ответил Макар. Девушка выпучила на него глаза и отплыла подальше. «Я пока не готова. Мы же даже на одно свидание не сходили, лепитала она». Оно и понятно, после такой смерти недоотношений даже с адекватным призраком. «Тогда мы положим медальон в Источник магии, и ты будешь привязана к определенному месту в подземелье», — предложил я. «А место можно выбрать?» «Да, члены Ордена покажут варианты. Но тебе нужно будет научиться материализовать кончик пальца, чтобы активировать защитный артефакт на случай нападения врагов». «Ой, а я не знаю как». «Я помогу», — вызвался Макар. «Ну, ну ладно», — неохотно согласилась Настя. «Да я по-дружески, ты не подумай». «Просто странно встретить тебя после смерти. Мне надо привыкнуть к происходящему», — призналась Настя. «Не переживай. Подземелье тебе ничто не угрожает», — напомнил я девушке. «Скоро здесь и мутантов не останется». «Хорошо, я вам верю». «Если Макар вам доверился, то и я смогу», — кивнула Настя. «Мы с ним хорошо ладили при жизни, он меня никогда не подводил. Я оставил Макар и Настю наедине, им многое нужно было обсудить. Все же мой друг при жизни испытывал к ней добрые чувства. Да, было видно, что в нем проснулась былая влюбленность. Одно радует, после такого паломничества мертвецов, которые теперь не смогут слинять из подземелья и предать, или разболтать лишнего на поверхности, — На кладбище точно ехать не придется. Минус одна забота из миллиона насущных дел. Остаток ночи я помогал друзьям и орденцам зачищать подземелья от монстров. Сегодня мы удалились на несколько километров от училища в сторону особняка, поэтому вернулись только в 6 утра. Но благо в субботу в это время все спали. Я смог выспаться до долгожданной стажировки. Иван Федорович заехал с нами с зубастиком в 12. И мы отправились за город. «Сегодня вызовов нет», — сообщил куратор. «Еще бы, два нападения на город отбили за месяц», — ответил я, смотря в окно, за которым бушевала метель. «Зима была в самом разгаре. И вы внесли в это большой вклад. Даже не представляю, что бы могло случиться, если бы вы не встретили в подземелье регата», — сказал Иван Федорович, не отрывая взгляда от дороги. Как-то грустно сегодня. Позади раздался голос Макара, но призрак не спешил показываться. Что с ним такое? Никогда от него таких эмоций не слышал. Поинтересовался куратор. Дела сердешные, ответил я. О, -о, О, а вот не ври, ничего не сердешные. У меня сердца давно нет, возразил призрак. Сердца нет, а вот эмоции и души остались. И нет в этом ничего зазорного, сказал я. Призрак больше не говорил. Видимо, всерьез задумался над моими словами и своими эмоциями. Пускай, это же ведь надо. Встретить свою первую любовь после смерти обоих. Судьба злая, стерва, как ни крути. Меня тоже нехило подкинуло. Раз я нахожусь тут, в теле князя, и делаю то, что не смог ни один из ныне живущих. Как дела у Зубастика? Чувствует что-нибудь? Поинтересовался куратор, выводя меня из глубокой задумчивости. «Пока нет, но он внимательно наблюдает за всем вокруг. И лучше сбросить скорость, так ему будет проще сосредоточиться», — попросил я. Иван Федорович согласился без возражений. Он уже привык, что Зубастик Загодя чувствует приближение своих сородичей. Это была наша первая вылазка в поисках яиц регатов. По логике, вокруг должно было быть полным-полно яиц, раз мы уничтожили столько взрослых особей. Малькита Смоленск не атаковали. «А как регаты ведут себя зимой? Здесь же деревья голые, фиг спрячешься», задал я насущный вопрос. «Как обычно, но они становятся белее. Прямо как зайцы адаптируются к погоде. Лучше бы в спячку впадали». Мечтать не вредно, улыбнулся куратор. Но по всем законам физиологии развитие яиц должно проходить медленнее именно зимой. А вот на этот вопрос, думаю, вам никто не ответит. Яйца и мальки сложны в изучении. Слишком непредсказуемые. Тогда мы просто обязаны найти сегодня хотя бы одно. Тут уж как судьба повернется. Вообще никогда не думал, что сам стану яйца искать. Главное еще, чтобы по пути в нашей машине никто не вылупился. Не переживайте, если вылупится, то встретится с Зубастиком. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Этот наглый регат снова умудрился достать из багажника пачку корма И сейчас сидел и хрумкал его, как человек, ест чипсы. Хотя я плотно закрыл отделение, ведущее к багажнику. Обернулся к регату и решил проверить результат дрессировки. Послал ему образ, чтобы вернул пачку корма обратно и подкрепил силой воли. Зубастик расстроился, но повиновался. И кажется, что после этого лучше сосредоточился на главной цели. Я решил это использовать и отправил образ, где пачка корма возвращается после нахождения яйца его сородичи. Зубастик тотчас взбодрился, и в нем проснулся недюжинный интерес к награде за работу. Регат стал вертеться по сторонам и даже принюхиваться. «Что с ним такое?» — насторожился Иван Федорович. «Ищет», — ответил я. Зубастик уже достаточно вырос, и голос у него изменился. Так что теперь условным сигналом стал настоящий рык. И куратор остановил машину. Регат умудрился когтем дернуть за ручку, и дверь открылась, а он выбежал наружу. «За ним», — сказал я, спешно надевая кортку и доставая винтовку. Мы выскочили из машины и помчались за зубастиком в лес. А он стал гораздо быстрее бегать, чем раньше. Кажется, что через несколько месяцев он и вовсе перестанет помещаться в машину, и мне придется покупать грузовик. Снег хрустел под ногами. А сбоку побежал трусливый заяц, которого мы спугнули. Минут через десять мы остановились. Зубастик ждал нас возле небольшой снежной насыпи. Он указал на нее когтем. «Точно надо было лопату брать из походного набора», — осенило Ивана Федоровича. «Нет, так можно повредить яйцо, если оно и правда там», — возразил я и стал руками расчищать снег. «А у меня не было даже варежек, так что руки быстро задубили. Иван Федорович присоединился с другой стороны. Тут горсть веток. Он докопался до истины. Давайте расчищать. Уверен, что под ними будет нечто интересное. И мы стали вместе разбирать засыпанные снегом ветки. Тем временем Зубастик приметил среди стволов деревьев того самого зайца. Он послал мне вопросительный образ, чтобы я позволил поохотиться. «О, точно, работает дрессировка». Раньше он бы без раздумий за ним помчался. А теперь убежал только с моего позволения. Растет, как морально, так и физически. И это не могло не радовать. Но больше меня обрадовало то, когда, убрав очередную ветку, я наткнулся на верхушку голубого яйца. Нашел, воскликнул я, и мы стали работать активнее, несмотря на окоченевшие от холода руки. Яйцо было большое, почти как у страуса, и покрытое непробиваемым панцирем. Собственно, это единственная причина, почему видящие ждут вылупления мальков для их уничтожения. Ни одна магия не может повредить яйцо, что прибавляет регатам в выживании. Мы спешно расчистили завалы, и я увидел целых три яйца. «Да это настоящая удача!» — воскликнул куратор и засунул руки в теплые карманы куртки. «Не удача, а хорошо проработанная стратегия», — улыбнулся я. А затем взял на руки самое большое яйцо. Оно весило килограмм пятнадцать. Еще совсем недозревшее. Когда я нашел яйцо зубастика, оно весило в два раза больше. Мой регат успешно прикончил и сожрал зайца, и даже не испачкался. Подозвав его к себе, я жестом показал, как выставить лапы. Он послушался, и я водрузил на него самое большое яйцо. Мы же с Иваном Федоровичем взяли те, что были меньше. И ни одной взрослой особи вокруг. Даже странно. Задумался куратор, когда мы шли обратно. Регаты намеренно их спрятали. Возможно, понимали, что не вернутся. Получается, помимо вожаков у них еще один хозяин. Или создатель, хмыкнул я. На что вы намекаете, Алексей? На то, что пока ничего не понятно. Но мы с вами рано или поздно докопаемся до истины. Вернувшись в машину, мы положили яйца на заднее сиденье, и я велел зубастику за ними следить. Образами обещал выдать двойную пачку корма по возвращении в училище. И это тоже сработало. По пути обратно проверил сообщение в мессенджере. И если раньше Нелли строчила мне каждый день, то уже три дня как перестала. Я начинал за нее переживать. На мои звонки она тоже не отвечала. А это было крайне на нее не похоже. Как раз к нашему возвращению Дмитрий Павлович установил первую капсулу с тестовым магическим концентратом, и мы поместили яйца туда. Пронесли их в училище, завернув в одеяло. Дежурные, конечно, смутились, но они уже давно меня ни о чем не спрашивали. Лаборатория преобразилась. А орденцы так хорошо уничтожали монстров, что я больше не опасался встретить на пути незнамо кого. А почему они покрываются пеной? спросил я у Дмитрия Павловича, когда мы погрузили яйца в концентрат. «Это нормально, магия скапливается и впитывается», ответил мне внезапно материализовавшийся Юрий Михайлович. «И долго они будут меняться?» «Зубастику, помню, хватило лишь в озере опуститься», уточнил я. «До полного созревания. По моим расчетам, это недели две. Крайне примерно из-за отсутствия статистических данных». «Будет томительное ожидание», — улыбнулся Дмитрий Павлович. «Еще бы. Целых две недели до поиска новых яиц», — ответил я. «Почему же, — дело удивился Юрий Михайлович, — мы можем запихнуть в колбы с другими образцами и на основе первых партий выбрать лучший концентрат, самый действенный. А если не выйдет, что будет с мальками?» «Убьем», — холодно ответил призрак-алхимика. Но только в том случае, если изменение разума не сработает, и нам не удастся приручить мальков», — добавил Дмитрий Павлович. «Не согласен. Сдались нам бракованные образцы», — хмыкнул призрак. «Их можно использовать для дальнейшего изучения. Так. Я остановил начавшуюся перепалку. Ни одного малька без моего ведома не убивать, ясно? Сперва я на них посмотрю, а потом вместе решим. Ясно», — кором ответили живой и мертвый ученые. Начались две недели томительного ожидания. Рутина, сплошная рутина. Но и она была нужна, чтобы наращивать все то, что я создал. Мелкими шагами к большой цели. Будни проходили по старому графику. Я постепенно оттачивал свое магическое мастерство. А орден в Смоленске вырос до 110 живых и аж 300 мертвых. Сам удивляюсь, где орденцы их столько нашли. Но нашли же. Нелли не выходила на связь целую неделю. И я поручил Сереге выяснить ее местоположение. На всякий случай. Ох, не нравится мне эта история с ее отсутствием. Слишком уж мутная. Макар окончательно закрылся в себе расцветал лишь в те дни, что встречался с Настей для ее обучения. Приходилось отправлять Вову с моим кирпичом к призрачной девушке. Голицын сообщил, что заключил сделку с Гадуновым и теперь... Они стали нашими союзниками. Он все выспрашивал, чем я так напугал графа, что он согласился буквально на все. А я лишь отвечал, что это заслуга магического дрона. И тогда Голицын решил произвести еще три штуки. Он как раз в своем подземелье оружейный заводик организовал. Каждому свое. Я выращивал регатов и проводил исследования, а Голицын предпочел заняться поставками оружия. Подразумевалось, что в итоге мы наладим обмен между городами. Но об этом еще было рано думать. Утром каждой субботы я принимал посылки с фломастерами и конвертом и отправлял новые. Это уже вошло в привычку. Однако пока ничего путного от Шолоховых мои шпионы пока не узнали. Они слишком опасались, что их засекут, и действовали осторожно. Особенно брат, который после смерти стал тем еще параноиком. Выходные были посвящены поиску яиц регатов и семьи. Мы смогли найти еще три яйца, и на этом наша с Ваном Федоровичем удача временно закончилась. Мой особняк, наконец, достроили к концу второй недели. Наступило 7 декабря. Девушки настаивали устроить праздник в честь завершения ремонта, и я не смог им отказать, самому хотелось отвлечься. Но стоило мне выйти из машины в воскресенье днем, как зазвонил телефон. Алексей, они вылупляются», — закричал в трубку Дмитрий Павлович. «И через сколько разродятся?» — уточнил я. «А вдруг процесс долгий, я бы успел ненадолго зайти на вечеринку?» «По моим подсчетам часа два. Трещины на скорлупе только начали проявляться. В искусственных условиях процесс происходит гораздо медленнее, чем в естественной среде обитания. Понял. Выезжаю обратно». Так Ивана Федоровичу пришлось вести меня обратно. Но он тоже хотел посмотреть на заветное вылупление первых мальков, поэтому спустился со мной в стремительно разрушшиеся лаборатории. Удивительно, как быстро можно все организовать, если есть деньги и связи. И магические клятвы, которые помогают держать это в тайне. Началось. Вон лапка вылезает! с умилением произнес Юрий Михайлович. За что получил косые взгляды всех присутствующих. А ученых здесь собралось человек 20, чтобы посмотреть. Всем им я подарил частичку своего дара. Возможно, поэтому они так быстро наладили процесс. Такого поведения от призрака никто не ожидал, поэтому лаборатория погрузилась в полнейшую тишину. Сердце замерло. Оставались считанные минуты до вылупления первых монстриков. Сейчас я узнаю, есть ли будущее у всего моего грандиозного плана. И в этот волнительный момент... И я почувствовал, что одна из призрачных нитей, что соединяла меня с привидением, оборвалась. Она просто исчезла, оставив меня в полном недоумении. Хотя у призрака должна была еще оставаться энергия. И вместо того, чтобы наблюдать за процессом вылупления мальков, мне пришлось закрыть глаза и обратиться к источнику. Оборвалась нить призрака, следящего за Нелли. Вот черт. Я спешно достал телефон и набрал Серегу. «Удалось выяснить, где Нелли?» — сходу спросил я друга. «Удалось зафиксировать последнее местоположение телефона. Потом связь оборвалась», — виновато ответил Сергей. «И где?» «В Петербурге». «Не похоже на правду», учитывая, что до этого сигнал исходил из Москвы. «Кажется, у меня появился конкурент». «В смысле?» «Это единственное шифрование за всю мою жизнь, что не выходит расшифровать, но я его взломаю. Это уже дело принципа». Ясно. И как нам теперь Нелю искать? Если ей прямо что-то угрожает, не знаю. Серега молчал. Он не мог дать мне ответ прямо сейчас. «Попробую отследить местоположение по городским камерам», — предложил я. «О, как я сам не додумался. Сейчас же начну», — воскликнул Серега и бросил трубку. Настроение испортилось. Пусть Нелли была моей липовой подружкой, чтобы остальные не приставали. Я все равно ее ценил как замечательного друга. Мне искренне хотелось ей помочь. «О, вылупился!» — внезапно закричал Юрий Михайлович. «Погодите, это же не регат!» — насторожился Дмитрий Павлович. «Черт! Ну и кого мне на этот раз судьба подбросила?»